Глава седьмая. Храмом уединенных размышлений было выбрано людное кафе. Юный сыщик уселся за дальний столик в самом темном углу и заказал черный кофе. Дождавшись, когда барышня-официантка принесет дымящуюся чашечку дивного аромата, и сделав первый самый вкусный глоток, он достал из сахарницы кусочек колотого сахара и положил на пустующем пятнышке стола. Огрызок был назван Грановская. Рядом с ним оказались сладкие Делье и Хомякова. Подумав, Родион добавил чуть в стороне сахарных гильотон и живанши. Из крошки печенья, поданного к кофе, получился Паша. После некоторых сомнений вторая крошка была названа в честь доктора Корсавина. Чтобы закончить мусорить, добавил крошку адвокат. Что же получилось? Чистейший беспорядок. Родион смотрел на соринки, и в голову ничего не приходило. Озарение что-то не спешило. И тогда он мысленно спросил совета у старика Сократа. Бородатый насмешник сказал, «Эх, Родион, учил тебя, а ты ничего не понял. Рассуждай и задавай простые вопросы» и совратитель афинских нравов показал толстый язык. Родион так и поступил. «Что мы знаем наверняка?» спросил он себя и ответил. «Три женщины принадлежат к одному кругу, знакомы с юности и не имеют особых забот. Что им делить? На первый взгляд нечего. Денег у каждой достаточно. Они не сестры, завещание общего быть не может. Все удачно замужем. Ревность, что кто-то увел лучшего мужа, отпадает. Любовники. Столь разумные женщины могут увлечься, но до определенного предела. Что же стало причиной, что одна из них была убита, а две других как-то причастны, да еще и Пашу зарезали? Родион приказал себе не спешить и разбираться по очереди. Вот простой вопрос. Почему Делье не сообщила Анне Хомяковой, что их общая знакомая мертва? Ведь это самое естественное желание поделиться горем с подругой. Однако Анна ничего не знала. Какой здесь простой ответ? Его не было. Опять тупик. Пока не будет ясна причина смерти Авроры, логику построить невозможно. Что остается? Предположить, что причина и истина находятся настолько на виду, что их не замечаешь. Что это может быть? Произнеся этот волшебный вопрос, Радион ощутил отблески прояснения. Если предположить, что причиной смерти Авроры стала сама ее благоустроенная, обеспеченная, безбедная жизнь, в которой развлечения приелись и желать нечего, потому что все и так есть, остается только платье менять каждую неделю. Родион быстро переставил сахарные объедки в треугольник. Допустим, Аврора затеяла игру, которая пощекочет нервы и предложила, ну, чтобы кто-нибудь из подруг организовал ее убийство по понарошку. Так сказать, нажал курок, но выстрел оказался холостым. А чтобы они согласились, пообещала со своей стороны сделать все, чтобы боялись умереть насильственной смертью. Тогда Хомякова и Грановская неизбежно в сговоре. Они — соучастницы преступления. Опасаясь за свою жизнь, не стали играть, а убили Аврору по-настоящему. Отравленную коробку, несмотря на всю логику любовника, могла принести как Екатерина, так и Анна. Это уже ясно. Что делать с Пашей? Его могла убить только жена. Хоть и кажется невероятным, но духу хватило бы. «Нет, не склеивается сахар. Екатерина не знала, что Паша убит, а Анна еще и про смерть Грановской. Славный нос сюда не лезет никаким боком, как ни старайся». Крошки и кусочки были сметены в одну кучу. Но затем вперед был выдвинут один под именем Аврора. Допустим, Грановская действительно планировала что-то вроде шутливого убийства. Насколько безопасного, знает только она. Яды в коллекции были настоящие. Но для такого дела нужен помощник, он же сообщник. Кто лучше всего подходит на эту роль? Любовник. А кто у нас любовник? И тут Родион подвинул песочную крошку по имени Паша. Как ни безумно это выглядит, но единственный кандидат на эту роль именно он. Не будет такая дама, как Грановская, утруждаться поиском любовников где-то вдалеке. Она возьмет то, что рядом, а это муж подруги. И удобно, и забавно. Но и Павел, судя по характеру, идеально подходит ей вооруженосцы. Бесшабашный спортсмен, казнократ и душевный человек. Что интересно... Его стремительное возвращение и переодевание произошло после официального визита куда-то. Судя по визитной карточке, точно к Авроре Евгеньевне. И при этом она приказала Паше подготовить крысу и взять ее, когда пришло время. Время чего? Родион приказал себе задать простой вопрос и ответил. «Аврора готовила шутливое убийство Делье». Добрейшего и умнейшего носа специально заставили возненавидеть запах черной маски, которой пользовалась Екатерина Павловна. Значит, она не без оснований опасалась за свою жизнь. Это была не игра, она ведь не случайно проговорилась началось. Это могло означать только одно: игра Авроры началась, и сразу закончилась не в ее пользу. Что-то здесь не так. Нужно ответить на другой простой вопрос. Что должно было произойти? Переодетый Паша с носом заявляются в квартиру Делье якобы для передачи заказа из смерти мужьям. Екатерина открывает коробку. Нос, потерявший голову от аромата черной маски, бросается на нее. Дальнейшее зависело бы от крепости нервов. Но сильное потрясение гарантировано. Однако Паша не дошел. Если так планировалось, то понятно, почему его внезапно убили на Невском проспекте. Защитник Делье постарался. Хотя понятно очень относительно. Неужели за безумную, но все-таки шутку с крысой надо отвечать смертью? Возникает и другая сложность. Паша шел к Екатерине, зная, что она будет дома следовательно она уже побывала у грановской и сказала свои планы на день хм, выходит что коробка итальянской ночи от нее а все остальное притворство как и предполагал чашечка кофе опустила наполовину решительным глотком родион в возбуждении потер руки нельзя делать поспешные выводы уже обжегся проверить логику на прочность То помог Екатерине убрать Пашу с дороги. Ее любовник тоже еще. Он так хорошо знает Хомякова, что не спутал даже в маскараде. То есть тоже из их круга. Как ни дико, но лучшей кандидатуры на эту роль, чем Антон Сергеевич Грановский, не придумать. В противном случае остается предположить, что перспективный дипломат Делье владеет шилом как каторжник. Он, конечно, тот еще граф Монте-Кристо. Если Грановский — любовник Екатерины, то он соучастник убийства собственной жены. Ради чего? Неужели между холодным и расчетливым адвокатом и рассудительной женой дипломата вспыхнули испанские страсти, в жертву которым надо было принести Аврору? «Психология не верит и топает в гневе ногами». Не может этого быть. А раз так, не мог Грановский убить своего друга, о котором вполне искренно лил слезы. Есть и другое логическое противоречие. Если Делье на самом деле пришла слишком рано до визита Паши, то сильно рисковала, что конфетами с синильной кислотой Аврора угостит кого угодно, да хоть самого перспективного дипломата. Это огромный риск. А если позже него... Тогда Аврора не могла знать, что Екатерина Павловна будет дома. Как быть с этим? Логика не выдержала и треснула. Сахарные фигурки поменялись местами. Теперь получился ломаный квадрат. Если любовник Екатерины Паша, тогда вся история с крысой не клеится. Даже если Делье отравила Грановскую, зачем ей было приказывать срочно тащить куда-то носа? А кто в таком случае убил самого Пашу? Не второй же любовник. Да и подстроить сцену в полицейском участке, чтобы нос набросился на Делье для отвода глаз, не смог бы и сам гений злодейства. Может быть, в это замешан сам Корсавин? Помогает убивать своих же дойных коров, то есть пациенток, при этом остается в тени. Делье, наверняка его пациентка, зеркальце выдала. Но способна ли она втравить своего врача в такую заваруху? Только в одном случае, если доподлинно знала, что на нее готовит покушение Аврора. И потому попросила заколоть Пашу Хомякова на Невском. А сама занялась подругой. Однако заковыка в том, что доктор как раз в это время был сграбастан городовым заезду на велосипеде. Чтобы выйти из очередного тупика, надо было найти применение хотя бы сахарку Хомякова Не говоря уже о гиллиотон и живанши. Эти крошки были как-то замешаны в велосипедную кашу. Только как? Внятных ответов не нашлось. Но юный сыщик ощутил особым органом, который вырастает с годами только у опытных сыщиков от долгой практики, что двигается в правильном направлении. Чтобы мозаика легла в четкий узор, не хватает нескольких песчинок. Ванзаров допил кофе и безжалостно смахнул ладонью сладких помощников аналитического сыска.